на русской службе». Вопрос Дашкова показался Моробе стактным. «Это не я, России. Россия оказывает мне честь, приглашая стать под ее знамена. Какие ж тут условия?» «Остерегай шпионов» он всюду утверждал что не покинет америке пока не вернется жена из франции а дашка в тем временем приготовил ему фальшивый паспорт на имя джона каро жителя луизианы отплытию в европу мешала война английский флот блокировал берега соединенных штатов топя все корабли выходящие из гаванней россию эта война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 Он же сообщил, что бернадот уже высадил шведские десанты в Померании, с нетерпением ожидая своего друга. В крепости Штальзунд кронпринц Юхан выступал в окружении множества генералов и важных придворных, как настоящий король. Жестом он удалил всех, чтобы обнять Муро. — Прости, но приходится блюсти этикет. — Ты смеешься?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 Получив замечание от Муро, перестань ковырять в носу. Это так некрасиво. Сначала Муро спросил, каким образом Александрина вдруг оказалась в Лондоне. Рапотель и сам не мог догадаться. Но, судя по ловкости, с какой ее выкрали из-под носа ищей к Савари, тут не обошлось без филадельфов. Стоит ли теперь волноваться?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 Тащатся вазы с банными вениками и мочалками. Яркое свидетельство тому, что Россия взяла за войну основательно. Наполеон еще не верил, что император Франца объявит войну ему, своему зятю, черта корсиканца, убежденного в святости семейного клана. Мормон допытывался у Бертье, где же предел его ненасытности.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 «Прелести бивуаков вам стали противны? Я начну все сначала. Я окружу себя молодежью из простого народа, которая еще не думает о титулах и замках. С ней я открою новую свою историю. С новых побед без вас!» Плесвитское перемирие затягивалось.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 Русская армия, раньше годная лишь для парадов, теперь для парадов не годилась. Но стоило Блюхеру рявкнуть «Форвердс!» И его парни, как бешеные, кидались в штыки. Даже Наполеон пугался их натиска. «Эти скоты кое-чему научились», — говаривал он. Оставался один день до конца перемирия.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 Им страшно с ним, но еще страшнее без него. Орлов спросил его об отношении к войне. Муро сразу же сказал, что вопрос поставлен неправильно. К войне можно относиться двояко — глазами Марса или сердцем Макиавелли. Если вас тревожит политическое будущее войны, то вы спешите заглянуть в бездну загадок.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 Где тут Бонапарт, а где Суворов? Поверьте моему опыту, Орлов, когда историки будущего станут ковыряться в победах Наполеона, они вскроют их первоисточник. Победы вашего Суворова. Знакомые с авторитетным мнением Муро декабристы придерживались таких же взглядов на развитие военной школы армии Наполеона. В конце пражской конференции Меттерних отверг все мирные предложения Колин Кура, жестко указав ему, вы опоздали, срок перемирия истек. От пригородов Праги и далее через холмы и леса сразу запылали громадные костры, видимые очень далеко, и пламя этих костров возвещало народам Европы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 Александр звал Муро к обеду, обещая представить императору Францу и прусскому королю. Орлов предупредил Муро, что ему предстоит свидание с сестрою царя, Екатериную Ольденбургской, бывшей невестой Наполеона, ныне вдовой. Первое свидание с русским императором произвело на Муро приятное впечатление. Он прост.